Глава 4. Ноябрь 2010 года. Новый телефон в кабинете Асада был поистине уникальным. Как пражские куранты, он принимался трезвонить с максимальной громкостью, и если хозяина не оказывалась на месте, всем вокруг приходилось выслушивать множество тактов, прежде чем мобильник наконец отзвонится. Два раза Карл просил Асада убрать эту штуку, однако тот возразил, что казенный телефон тоже звонит громко. А раз уж у него нашлась эта вещица, почему бы не попользоваться ею? Друзья, самые злейшие враги, — думал Карл, когда телефон в очередной раз позвонил, и пришлось подниматься на ноги, которые так удобно лежали на выдвинутом нижнем ящике письменного стола. «И все-таки тебе, наконец, придется сменить этот чудовищный аппарат!» — заорал он в то время, как осад что-то мочал у себя в офисе. «Ты слышал, что я только что сказал?» — спросил Мёрк, когда шмыгающая носом шарообразная голова появилась в дверях. Асад не ответил. Возможно, нежелательный вопрос спровоцировал внезапную глухоту. «Звонил Бак», — вместо этого заявил Асад. «Он говорит, что стоит на Искильсгеде перед квартирой в подвальном этаже, где живет литовец, напавший на его сестру». «Что ты такое мелешь? Бергебак? Дьявол! Надеюсь, ты бросил трубку?» «Нет, он сам бросил трубку, но перед тем успел сказать, что если мы не приедем, то тебе же будет хуже, Карл». «Мне?» «Так почему же он тогда звонит тебе?» Асад пожал плечами. «Я был здесь ночью, когда он приходил, и положил папку с делом на стол розы. Его сестра подверглась нападению. Ты ведь в курсе?» «Безусловно». «Он сказал, что знает, кто ее обезобразил, на что я ему посоветовал действовать решительно». Карл взглянул в темные, покрасневшие от гриппа глаза Асада. Что, черт возьми, случилось с его башкой? Чем она забита? Боже мой, он больше не полицейский. По-датски это называется самосуд. То, в чем он хочет нашего участия. Уголовное преступление. Асад, знаешь, что потом последует? Тормовые харчи на протяжении довольно долгого времени. А когда в один прекрасный день ты покинешь каменный мешок, у тебя на столе вообще не будет никакой еды. «Прощай, друг. Понятия не имею, о каком мешке ты толкуешь и к чему сейчас разговоры пройду. Мне вообще в горло ничего не лезет, когда я так сильно пристыжен». Карл покачал головой. «Простужен, осад Это называется простужен. Неужели у него и словарный запас заболел?» Карл потянулся к телефону и набрал номер начальника отдела по расследованию убийств. И тут ему ответил странно гнусавящий голос. «Обычно весьма властный». «Да-да», — ответил начальник, когда Мёрк проинформировал о звонке Берге. «Бак явился ко мне к восьми утра и потребовал вернуть его на прежнюю работу». «Минута». Карл насчитал восемь чихов, прежде чем бедняга вновь взял трубку. И еще один инфицированный участок, куда Карла теперь не затащить даже с помощью дюжины диких жеребцов. «Проблема в том, что, видимо, Бак прав. «Литовец Линас Верславос был осужден за аналогичное преступление в Вильнюсе, и нет никаких сомнений в том, что он получает доходы от сексуального бизнеса. Просто пока что мы не можем это доказать», — продолжил он. «Хорошо. Я четко слышал по полицейскому радио, как она заявила, что не может указать на обидчика, и наверняка она то же самое сказала своему брату. Нет, он утверждает, что ему она не говорила такого». «Однако в прошлом у дамы были какие-то проблемы с Верславасом. Бак точно знает». «А теперь наш Бергий Бак стоит где-то на Вестебро и строит из себя полицейского». В трубке опять послышалась серия чихов. «Карл, можно было бы отправиться туда и остановить его. Все-таки надо благодарить бывшего коллегу». «Неужели?» — возмутился Мерк, но Маркус Якобсен снова выпал из беседы. «Даже начальник отдела по расследованию убийств может спасать перед болезнью, захлебываясь соплями». «Что такое, Карл?» Из-за спины поинтересовался осад, словно еще не понял, что к чему. По крайней мере, какое-то время он уже стоял поблизости, укутанный в свой большой пуховик. «Я предупредил Розу, что нас не будет несколько часов, но она ничего не слышит. У нее на уме одна Рита Нильсон. Удивительный человек этот осад». Как он вообще рассчитывает выйти в слякотную копенгагенскую погоду в таком состоянии? Может, у него что-то не то с генами? Или пыль пустыни закалила его тело так, что оно больше не реагирует на ноябрьский холод и ветер? Карл вздохнул и стащил со стула пальто. «Только один вопрос», — обратился он к осаду по дороге из подвала наверх. «Почему ты так рано пришел кто «То-то мне сказал, что чуть ли не к четырем утра. Мерк?» Ожидал конкретного ответа, вроде «Я разговаривал со своим дядей по скайпу, раннее утро для него наиболее удобно», но никак не умоляющего взгляда, каким смотрит человек, которого собираются подвергнуть всем мыслимым мучениям. «Разве не все равно?» — хотел отвертеться Асад, но с Карлом такие уловки не проходили. Фраза «Разве не все равно?» — отговорка. К ней прибегают люди, когда им совсем не все равно. Более дурацкой фразы, если не считать выражение «мне влом», И что дальше, Карл не знал. «Если ты хочешь перевести нашу беседу на несколько иной уровень, Асад, тебе придется вынуть затычки из ушей. Если я о чем-то спрашиваю, значит, мне это не все равно». «Я не понял, что мне надо вынуть». «О, бог мой, просто ответь мне, Асад», раздраженно ответил Карл, просовывая в пальто руку. «Почему ты приходишь в такую рань? Это как-то связано с твоей семьей?» «Да, связано». «Послушай, если у тебя какие-то разборки с женой, то дело твое. Или если ты хочешь поговорить со своим дядей, или кто он там тебе по скайпу, то вряд ли необходимо делать это, когда петухи еще не пропели, верно? И если уж есть такая необходимость, у тебя разве дома нет компьютера?» «Карл, какая связь между мной и пением петухов?» В этот момент вторая рукомерка застряла в рукаве. «Проклятий, осад! Существует такая поговорка!» «У тебя дома нет компьютера?» Тот пожал плечами. «Нет, в данный момент нету. Сложно объяснить. Ну что, может, отправимся к Баку?» В незапамятные времена, когда Карл натягивал белые перчатки и приступал к утреннему патрулированию в этой части веста из облезлых окон высовывались люди и дразнили его на сленге копенгагенских низов. Пускай вонючий ютский легавый надевает деревянные башмаки и проваливает обратно в свой навоз. Прежде это здорово задевало Карла, но теперь он скучал по тому времени. Сейчас он стоял посреди района, где бездарные архитекторы с согласования безмозглой местной администрации выстроили уродливые здания из вонючих бетонных блоков, ненавистные даже неквалифицированным рабочим. Да, старые добрые времена уже не вернуть. В таких закоулках люди соглашаются жить, только если у них нет иного выбора просто напросто а те кто проживал здесь раньше теперь обитают в еще менее привлекательном исхое и мечтают перебраться обратно нет уж если хочешь полюбоваться на добротные кирпичные здания с карнизами и закопченными дымоходами отправляйся к черту на куличие и броди по переулкам из тэдгэд а вот если хочется посмотреть на бетонные скорлупы отвисшие из задницы в тренировочных штанах или непроницаемые лица ты пришел в правильное место Здесь процветают нигерийские сутенеры бок о бок с восточноевропейскими аферистами. Здесь развились благодатные условия для самых постыдных и причудливых форм преступности. Берге дольше кого-либо из отдела по расследованию убийств проработал в этих кварталах, а потому знает все здешние тонкости, и одна из них заключается в том, чтобы ни за что и никогда не оказываться здесь одному без поддержки напарника. Карл и Асад стояли под проливным дождем и озирали унылые пустынные улицы. Бака тут не было. Видимо, уже угодил в ловушку. «Он сказал, что дождется нас», — произнес Асад, указывая на лестницу в подвальное помещение, где располагался разорившийся магазинчик с матовыми стеклами. «Ты ручаешься за адрес?» «За бомбу можно ручаться, Карл?» Видимо, Асад снова не понял выражение подумал Карл, читая выгоревшую на солнце табличку, прикрепленную к дверному стеклу и гласившую «Каунас Трейдинг, Линос Верславас». Звучит вполне невинно, однако подобные фирмы, как правило, умирают столь же быстро, как и рождаются, и зачастую их хозяева меняются чаще, чем сваи причала в Хирцхальсе. По дороге Асад зачитывал досье Линоса версловаса Литовца несколько раз доставляли в полицейское управление, но всякий раз ему удавалось выпутаться. Безжалостный психопат с невероятной способностью убеждал глупых и наивных восточноевропейцев за какие-то мизерные деньги брать на себя вину за его выходки. Тюрьма Авестре буквально была нафарширована такими людьми. Карл схватил ручку двери и толкнул ее. Колокольчик затрезвонил, как только дверь скользнула вперед. За ней было небольшое помещение, совершенно пустое, если не считать смятой бумаги и упаковок, оставленных на полу последним хозяином. Из задней комнаты донесся какой-то приглушенный звук, похожий на удар кулаком. «Бак!» — крикнул Карл. «Ты здесь?» Он положил руку на кобуру пистолета, приготовившись выхватить и снять с предохранителя оружие. «Я в порядке!» — послышалось из-за поцарапанной фанерной двери. Карл осторожно толкнул ее и незамедлительно оценил представшее его глазам зрелище. Оба мужчины были здорово отделаны. Однако худощавому и жилистому литовцу явно пришлось хуже. Кровоподтек обрамлял вытатуированного дракона, обвивавшего шею Линоса. Можно сказать, придавал рисунку объемность. На лице Карла появилась гримаса. «Какого черта ты делаешь? Ты с ума сошел, чувак!» Он пырнул меня. Бак кивнул на пол, где валялся нож с окровавленным лезвием. Проклятый нож-бабочка открывается одним взмахом руки. Карл ненавидел это дерьмо. Если у противника оказывалась при себе такая штука, лучше сразу заплатить полмиллиона крон, чем связываться. «Ты в порядке?» — спросил Мерк. Бак кивнул. «Поверхностная рана предплечья обошлось. Я всего лишь уклонялся, так что в рапорте можешь отметить как самооборону», разъяснил он из такой силой вдарил кулаком литовцев в переносицу, что даже осад вздрогнул. «Проклятие!» Заревел побледневший парень. Тем временем Карл шагнул вперед и вмешался. «Вы видели? Я ни хрена не сделал. И когда он ворвался сюда тоже, он сразу начал меня избивать. И что мне оставалось?» Не успокаивался литовец. Едва ли старше двадцати пяти и уже по уши в дерьме. Далее из уст юнца последовало еще парочка крепких фраз о том, что он абсолютно ни при чем что не знает ни о каком нападении в борделе и что уже тысячу раз говорил об этом полиции. «Ну, Бак, идем! Живо!» — скомандовал Карл, на что тот еще раз ударил литовца. «Ему не сойдет с рук то, что он изуродовал мою сестру!» берги повернулся к Карлу, дрожа от негодования. «Ты знаешь, что она, скорее всего, ослепнет на один глаз? Что половина ее головы превратится в один сплошной шрам? Этот урод пускай убирается отсюда! Ясно, Карл?» «Бак, если ты не прекратишь, я вызову людей из Сити, и ты получишь по полной, когда они прибудут», — предупредил Мёрк, не собираясь шутить. Асад покачал головой. «Сейчас!» Он обошел Карла, схватил Бака и потащил его прочь, так что кожаная куртка затрещала по швам. «Уберите от меня этого черномазового идиота!» — заорал литовец, когда осад схватил его и толкнул к двери в дальней части комнаты. Литовец грозился, что всех присутствующих поубивают, если они сейчас же не провалят, что их животы будут вспороты, а головы отрублены. И угрозы следовало воспринимать всерьез, коль уж они исходили от столь криминального типа. Одних угроз было предостаточно, чтобы посадить его за решетку. Тогда осад крепко схватил литовца за ворот, так что тот лишился возможности выкрикивать протесты, распахнул дверь задней комнаты и впихнул его внутрь. Бак с Карлом переглянулись, когда Осад пинком ноги захлопнул за собой дверь. "Не убивай его, понял?" крикнул Карл на всякий случай. Тишина за дверью говорила сама за себя. Бак заулыбался, и Карл понял почему. Ведь теперь он лишился всех своих инструментов. Ни тебе щеголяния пистолетом, ни звонков в Station City. По крайней мере, он не будет подставлять своего помощника, и Бак прекрасно это знал. «Брюзгаты, Карл!» Бак задрал рукав и осмотрел рану на предплечье. Пара стежков, возможно, все-таки понадобится. Он вытащил из кармана очень несвежий носовой платок и перевязал рану. Карл этого делать не стал бы, впрочем, пускай. Получит заражение крови, вот и научится сдерживать свои эмоции. «Мне хорошо известно твое прошлое, Карл. Вы с Анкером лучше кого бы то ни было умели вышибать дерьмо из таких свиней. Вы были великим дуэтом. Если бы Харди не попал в ваш тандем, все могло бы окончиться худо. Так что не надо изображать из себя обиженного. Мерк покосился на дверь в заднюю комнату. Чем там занят Асад, будь он неладен? Затем снова вернулся к Баку. Ни черта ты не знаешь. Понятия не имею, на чем строятся твои догадки, но имей в виду, что ты ошибаешься. Я немного поинтересовался у твоих знакомых. Удивительно, что вам удалось избежать наказания за превышение должностных полномочий. Наверное, Карл вас оставили в покое, так как вы демонстрировали прекрасные результаты во время ведения допросов. Возможно, поэтому...» Он опустил рукав. «Я хочу вернуться в управление. И думаю, ты сумеешь мне помочь», — продолжал он. «Я в курсе, что Маркус против, но я также в курсе, что твое слово имеет для него определенный вес. Понятия не имею, почему». Карл покачал головой. Интуиция была его врожденным свойством, тогда как Бак, напротив, ею не обладал. Карл сделал несколько шагов вперед и открыл дверь в заднюю комнату. Представшая его глазам картина оказалась весьма миролюбивой. Литовец сидел на краю стола и смотрел на осадок, как загипнотизированный. Его прежде озлобленное и искаженное гневом лицо теперь было серьезно. С лица была смыта кровь, плечи опустились. Он поднялся по кивку осада, прошел мимо бака с Карлом, не глядя в их сторону и не говоря ни слова. Поднял с пола спортивную сумку, затем выдвинул из шкафа один из ящиков. Достал оттуда одежду, обувь, некоторое количество наличных и швырнул все в сумку, как попало. Осад все еще с красным носом и влажными, как у собаки, глазами, молча наблюдал за парнем. Не сказать, чтобы вид осада мог кого-то особо устрашить. «Теперь можно мне забрать?» – спросил Литовец и показал на свои вещи. Полицейский отдал две фотографии и кошелек. Линос открыл кошелек и просмотрел все отделения. Огромное количество наличных денег и пластиковых карт. «Отдай мне права!» – добавил он, но Асад отрицательно покачал головой. Очевидно, они уже обсуждали данный вопрос. «Тогда я уйду», – сказал Литовец. Берге Бак уже собрался возразить, однако Асад махнул рукой. У него все было под контролем. — У тебя есть тридцать часов и не секундой больше. — Ясно? — спокойно произнес Асад, и парень кивнул. — Какого дьявола, чувак, погоди? Ты не можешь позволить ему взять и уйти! — заорал Бак, но замолчал, когда Асад повернулся к нему и спокойно сказал. — Он теперь в моей власти, Бак. Неужели ты не видишь? Так что выкинь его из головы. Понял? — Бергин мгновение побледнел, но вскоре оправился. Асад произнес весьма неожиданную фразу, и Бак оказался выбитым из колеи. Ситуация выскользнула из его рук, и он примирился с этим. Последнее, что они увидели, когда литовец открыл дверь и исчез в первом помещении, была татуировка дракона. Да еще бедолага едва не потерял один ботинок. Перевоплощение было кардинальным. Шелуха слетела. Остался лишь паренек 25 лет. И он удирал со всех ног. «Можешь передать своей сестре, что она отомщена!» — прохрипел Асад. «Больше вы его никогда не увидите! Гарантирую!» Карл нахмурился, но молчал до тех пор, пока они не очутились на тротуаре перед служебным автомобилем. «Что там произошло, Асад?» — поинтересовался он. «Что ты с ним сделал, и почему именно 30 часов?» Я просто жестко взял его за грудки и назвал кое-какие имена. Имена людей, которые будут натравлены на него и всю его семью, если он сейчас же не уберется из страны. Сказал, что мне все равно, что он там совершил, но он должен спрятаться очень хорошо, иначе его отыщут. Осад кивнул. Но его все равно отыщут, если захотят. Берге взглянул недоверчиво. Ему Асад давно казался подозрительным. «Есть лишь одна вещь, к которой эти ребята относятся с уважением. «Русская мафия», — сказал Бак. «И, пожалуйста, не пытайся меня убедить, что ты угрожал ему чем-то в таком роде». Он подождал ответа Асада, но тщетно. «Значит, ты дал ему уйти, придурок!» Тот слегка наклонил голову и посмотрел на Бака покрасневшими глазами. «Я уверен!» «Ты можешь сказать своей сестре, что теперь все хорошо?» «Не пора ли нам возвращаться, Карл? Мне просто необходима чашка горячего чая».